Весь день Владимир не давал отдыха ни себе, ни Марте, ни Гнедому. Он торопился, стараясь как можно дальше убраться от страшной пропасти и сбить со следа возможную погоню. Орлич патологически жесток и одержим манией величия, считая себя хозяином гор. Возможно, в этом есть определенная доля истины, если судить по тому, насколько многочисленна его банда и как чудовищно он расправлялся с непокорными. Кривцов подозревал, что на страшном кресте в лесу был распят несчастный хозяин той усадьбы, где они ночевали. Конечно, нельзя утверждать такое со всей определённостью, но всё же. Теперь, если банда их разыщет, Орлич уже не станет разыгрывать из себя благородного повстанца и пускаться в рассуждение. Кто может знать... Не приказал ли он рубить деревья и налаживать новый мост через ущелье? Или, зная местность, послал верховых в обход, надеясь перехватить беглецов в другом месте, чтобы совершить над ними расправу? Изредка устраивая короткие привалы, фотограф гнал коня по тропинкам. К вечеру удалось одолеть перевал, и дорога пошла под гору. Заночевали в ельнике, подстелив наломанных еловых лап, и страдая от голодных спазмов в желудке. А поутру, как только занялась заря, снова тронулись в путь. Гнедой все чаще начал переходить на шаг, а то и совсем останавливался. Тогда Владимир соскакивал с седла и вел его в поводу, не весело размышляя, что делать, если не встретится жилье человека. Долго ли они смогут бродить по горам и лесам, не имея провизии теплой одежды, не зная отдыха и теряя золотое время. Ведь Марту ждут, ждут добытых ею сведений, а они плутают, оказавшись в неведомой глуши. Что здесь толку от спрятанных под стельками крупных купюр и утаённого от бандитов в мешочка с золотом? Ни деньги, ни золото не накормят, не обогреют и не укажут дороги, если их не отдать в руки человека». К вечеру, когда они миновав очередной поворот в петлявшей между скал тропы, начали спускаться в долину, Марта неожиданно вскрикнула, показывая вниз: "Дома! Люди!" Кривцов, тянувший за повод усталого конедова, остановился и приложил ладонь к глазам. Действительно, у подножия горы на краю долины раскинулось небольшое село сладной деревянной церкушкой. На широком лагу за околицей паслась скотина, а домики, казавшиеся отсюда игрушечными, утопали в зелени садов. Наконец-то! Теперь он понимал, как радовался Колумб, услышав крик матроса с мачты «Земля!». Владимир сел прямо на тропинке и начал разглядывать селение. Объяснив, торопившийся скорее спуститься к людям Марте, почему спешить не следует. «Дома не мираж, они не исчезнут». И жители тоже. А вот узнать, нет ли там банды или солдат, не мешает. Лучше еще час-другой потерпеть, чем вновь влипнуть в передрягу. Не заметив ничего подозрительного, они спустились с горы. Фотограф отыскал укромное место в зарослях и привязал гнедово. «Ждите меня», — велел он Марти. «В случае чего стреляйте из карабина. Здесь должно быть сильное эхо» я услышу. До сумерек вернусь. Если вдруг кто-то будет звать вас, не откликайтесь, даже узнав мой голос. «Полагаете, нас там ждут?» Зябко передернула плечами женщина. «Боитесь засады?» «Кто знает?» Проверяя револьвер, ответил фотограф. «Я откликнусь, только увидев вас перед собой», заверила Марта. «Но постарайтесь не задерживаться». «Хорошо» и Кривцов исчез в кустах. Пробравшись ближе к селу, он спрятался среди камней и начал наблюдать за крайним домом. На дворе возился высокий костистый крестьянин в белорубахе и черных узких брюках, подпоясанный выцветшим синим матерчатым кушаком. Вскоре из дома вышла женщина с кувшином, следом за ней выбежал маленький босоногий мальчонка и, уцепившись за подол ее длинной юбки, Начал что-то просить. Хозяин наблюдал за ними с улыбкой. Эта картина несколько успокоила Владимира. Если в селении находятся чужие вооруженные люди, вряд ли детей станут выпускать на улицу. Видимо, ребенок добился своего. И женщина, засмеявшись, взяла его на руки, выйдя за ограду. Наверное, отправилась поводу. Выждав немного, Кривцов выбрался из укрытия и пошел к дому. Хозяин заметил его и распрямился, опершись на вилы. «Добрый день!» поздоровался фотограф. «Дай Бог вам здоровья!» «И вам того же!» Насторожно разглядывая незнакомца на сербском ответил крестьянин, поняв речь пришельца, изъяснявшегося на смеси чешских, сербских и венгерских слов. «Дайте воды!» попросил Владимир. Хозяин молча кивнул и ушел в дом. Вернулся он с ковшом, полным холодной, родниковой воды. Подав его незваному гостю, с любопытством глядел, как жадно начал пить оборванный и грязный незнакомец. «Ты оттуда?» Забрав пустой ковш, крестьянин махнул длинной рукой в сторону гор. «Да, спасаясь от бандитов, не стал скрывать кривцов». «Там?» Опять показал на горы хозяин. «Орлич?» «Да», кивнул фотограф. Торлечь за Тисой недоверчиво прищурился крестьянин. Здесь он не ходит. Три дня иду. Для убедительности показав на пальцах, ответил Кривцов. Река была в ущелье. это Тиса. Ты смелый, погладил Осы крестьянин. А Торлечь еще никто не уходил. Как тебе удалось? Мне надо в город. Словно не слыша его вопроса, сказал Владимир глядя на медленно опускавшиеся за горы солнце. «Денег дам! Покажи дорогу и продай еды!» Вернулась женщина с ребенком. Увидев незнакомого человека, она нерешительно остановилась. Обернувшись, хозяин что-то сказал ей, и она, оставив на ступеньках высокого крыльца кувшин с водой, унесла ребенка в дом. «Как ты ушел от Орлича?» — повторил крестьянин. «Стреляли!» Я взял коня и ушел. Со мной женщина, — признал скривцов, — и нам надо в город. Женщина? — удивился хозяин, с сомнением покачав головой. Город далеко, несколько дней пути, понимаешь? Куда же нас занесло, — подумал Владимир. Знает ли он, где Борло? Нам нужно в Борло. Далеко, очень далеко. Потер ладони небритый подбородок крестьянин. «Четыре дня пути, можно добраться до Титовца. Оттуда есть дорога на Борло. Чем будешь платить? Неужели Орлич тебе что-то оставил, кроме жизни?» «Хочешь денег?» Кривцов немного ободрился. И «Если хозяин завел разговор о плате, то дело, похоже, идет на лад. Или хитрит гордец?» «Деньги?» Засмеялся крестьянин. «Зачем они здесь?» «Хочешь, дам коня и винтовку?» «Коня надо поглядеть», заинтересовался хозяин и кликнул жену, приказав ей принести вина и хлеба. Дав немного поиск ревцову, он предложил немедля отправиться за конем. «Скоро стемнеет», показал на солнце крестьянин, назвавшийся Марко. «И если с тобой женщина...» то ей не место ночью в горах. Пошли, не бойся, у нас тебе никто не сделает худо. И если твой конь хорош, я сам отвезу вас в Титовец». Марта ждала там, где ее оставил Владимир. Мельком глянув на женщину, Марко начал ощупывать коня, восхищенно цокая языком и не скрывая радостного возбуждения. Он сам повел Гнидова в поводу, А Кривцов облегченно подумал, что его верный четвероногий товарищ попадет в надежные, заботливые руки. У меня четыре сына, рассказывал дорогой Марко, и уже есть один внук. Ты его видел? Коня я отдам старшему сыну, а винтовку оставлю себе. Если ты дашь мне еще немного денег, я куплю в Титовце подарки жене невестки. Рассчитаемся в городе. Пообещал Кривцов. Мое слово твердо. Мое тоже. Ласково поглаживая Кнетова, заверил Марка. Поутру поедем. Дом действительно оказался полон многочисленной родни Марка, и Владимир был несказанно благодарен хозяину, оградившему их от излишнего любопытства и досужих расспросов. Вымывшись и поужинав, легли спать в отведенной для них комнате, а на рассвете Марка поднял их угостил свежим молоком и предложил отправляться в путь. Завалившись на устилавшее дно телеги сена, Кривцов блаженно закрыл глаза, проваливаясь в сон. Ночью он только немного подремал, оберегая покой Марты и опасаясь неприятных неожиданностей. Хотя Марка уверил его, что бояться нечего, но кто знает, какие люди живут в этом горном гнезде. Телега подпрыгивала на камнях, плыли над головой облака. Возница затянул заунывную песню и Кривцов почувствовал, как Марта заботливо укрыла его войлочной накидкой.